Интерлюдия четвертая. Кирку Адай, младший стратег клана Звездные Охотники. Кирку Адай обладал редким классом аналитик и потому заслуженно занимал свою должность в клане. Его мир перешел под контроль Звездных Охотников совсем недавно по меркам упорядоченного, и ему счастливчику повезло стать одним из членов этой могущественной организации. Да. Прежде чем попасть в клан, ему пришлось несколько лет носить амулет подчинения, но это такая мелочь, если сравнивать с тем, какие возможности открылись перед ним. В настоящий момент младший стратег являлся третьим по важности человеком на планете. А кто он был до того, как стал игроком? Жалким оператором мусоровозов. Мелодичный перезвон в правом ухе заставил Кирку Адая перестать предаваться праздности и передать мысленный сигнал нейросети принять сигнал. Встроенная в нервную систему умная техника тут же спроецировала перед младшим стратегом фигуру одного из подчиненных. «Господин стратег!» — Раб ударил в грудь кулаком. «Нам удалось получить важную информацию одного из кланов Брэдсиза. Я решил, что такое стоит сообщить лично!» «Говори!» — небрежно бросил Кирку Адай. «Клан карателей Брэдсиза, совершая разведку новых территорий, потерял два атмосферных корабля». «Удалось выяснить, что оба борта уничтожены остатками активной системы обороны какого-то гражданского объекта. Каратели нанесли удар возмездия и считают, что система обороны ликвидирована. Но я считаю, что они ошиблись в оценке угрозы». «Скинь мне всю информацию, что есть, я посмотрю», — приказал младший стратег. Его натренированный разум тут же встал в стойку, почувствовав что-то интересное. «И проследи, чтобы эти каратели больше не лезли к объекту!» Виртуальная проекция растаяла, а в ухе Кирку Адая раздался сигнал входящего сообщения. Прикрыв глаза, младший стратег приступил к просмотру полученных данных. И чем больше он вникал в полученную информацию, тем лучше становилось настроение. «Вот он! Шанс!» Если ему удастся первым найти уникальную цепочку заданий, то он сможет получать с него очки уровня, а это не сто и даже не тысяча, больше, намного. Кир Куадай уже несколько лет топтался на пятом уровне, потому что в мире нулевого ранга с его развитием практически невозможно добыть очки, даже если поддаваться смертельному риску. Конец первой книги